Бриллиантовая пещера Прошло еще три дня пути. Подземное царство, куда попали Фред и Элли, казалось бесконечным. Гроты, коридоры, коридоры, гроты, реки и подземные озера сменяли друг друга нескончаемой вереницей, и путники давно потеряли им счет. Хорошо было уже то, что ни разу больше не попадалось им стремнина, подобная той, какую они преодолели. Окажись впереди еще такая ловушка, да подлиннее они задохнулись бы в ней. Встречались пороги и небольшие водопады, но лодка пролетала через них, как пробка, а если в середину и заливалась вода, Элли учерпывала ее кружкой. Плохо было то, что запас провизии сильно таял. Сколько раз за время пути ребята благословляли мудрую предусмотрительность миссис Кэт, которая придерживалась народной пословицы «Едешь на день, хлеба бери на неделю». Спичек тоже осталось очень мало. Фред пошел на крайность. Он расколол оставшиеся факелы еще на несколько частей каждой. И теперь у ребят были лучинки, испускавшие слабый трепетный свет. Но этим светом приходилось обходиться. На ночь огонь уже не гасили, чтобы утром не тратить спичку. Элли и Фред сидели поочередно, зажигая одну лучинку от другой, когда та догорала до конца. К счастью, запас лучинок был велик. В одну из ночей Элли задремала. И проснулась в темноте. Она не заметила, как догорела и погасла лучинка. Она в ужасе разбудила брата. «Фредди, что я наделала?» «Ах, Элли, Элли», — только и сказал мальчик. Но сказал так, что Элли залилась горючими слезами. «Ладно, давай теперь спать», — смягчившись, молвил Фред. «Все равно спичку тратить, когда встанем». И они проспали очень долго. Это было на шестые или седьмые сутки их пребывания в подземном мире. Ребят не знали точно, потому что не имели часов, и для них ночь наступала, когда они уставали. Они только что оставили позади длинный широкий коридор и плыли по очередному озеру. Что-то поразило их в облике стен. Здесь скалы блестели как-то по-особенному. Ребят уже не удивлял блеск сталактитов, их колонны то прямые, то с причудливыми натеками не раз встречались во время долгого путешествия. В этом гроте их удивило другое. Казалось, не каменные стены тянулись по бокам озера, а расстилалось темное небо со сверкающими на нем звездами. Лучи этих звезд блестели и переливались красным, зеленым, синим цветом. Элли робко спросила, — Что это такое, Фредди? — Я и сам не знаю, — так же тихо ответил мальчик. — Может, драгоценные камни? Стена здесь круто поднималась из воды, и они смогли подплыть к ней вплотную. Крупные блестки, вкрапленные в камень, ярко сверкали при свете лучины. Более опытная Элли, побывавшая в великолепном дворце Гудвина, сразу догадалась. — Фредди, это бриллианты! — Выдумываешь! Опять со своими штучками! — Да нет же, уверяю тебя! — Лучше бы это были куски сыра, — мрачно отозвался мальчик. — Но ты понимаешь, Фредди, они очень дорогие и красивые, — добавила девочка. — Ну и пусть красивые, нам-то от них какой толк. — Как ты не понимаешь, Фред? «Будь добр, выковыри несколько штук. Если мы выберемся отсюда... Когда выберемся?» — поправил Селли. «Ювелир сделает мне красивую брошку и браслет». Фред нехотя принялся вынимать алмазы. С несколькими обошлось благополучно, а потом он чуть не уронил ножик в воду. Это так его обозлило, что он хотел швырнуть в озеро камешки, которые удалось достать. Мальчик небрежно перебросил добычу Элли и начал грести. Когда бриллиантовая пещера осталась позади, девочка задумчиво сказала. «Знаешь, Фредди, тут начинаются чудеса». «Ну и что?» — неприветливо бросил Фред. «Тебе теперь везде будут мерещиться чудеса». «А все-таки я думаю, эта дорога приведет нас в волшебную страну». Фред промолчал. Но по его лицу сестра увидела, что такой конец приключений был бы верхом его желаний.